в о й На На улицу из домов стали выходить люди, образовались толпы. Так мы в тот вечер увидели начало финской войны, услышали же о ней утром, когда объявили по радио. В те годы повсюду были р а з в е ш е н ы плакатики «Чужой земли не хотим, но и своей ни пяди не отдадим». Вопрос внешних государственных отношений казался беспроблемным. И вдруг война. Откуда? Почему? Через несколько дней обоих Кириллов взяли в лыжный батальон, а Коля Г. попросился на фронт добровольцем. Когда мы пришли к военкомату проститься с уходящими на фронт, мальчики показались незнакомыми, осунувшимися. Их нарочитое бахвальство сковывало...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 Линия Маннергейма, выстроенная под носом у города, оказалась неодолимым препятствием. Фины боролись яростно, с ненавистью, организованно и в одиночку. Рассказывали, как замаскированные белыми халатами они спрыгивали с деревьев на наших бойцов и зверски расправлялись с ними. Финками вырезали у них со спины полосы кожи,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 Все, что становилось известным про войну, лишало п р а в о судить поступки одних и других прежними мирными нормами. Что-то круто меняло людей. По окончании войны, услышав, что войска возвращаются, я вместе со всеми выбежала на ту же первую линию Васильевского острова, л и к у ю щ а я ленинградцы,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 Наши мальчики возвратились живыми. Кира Белый, разрывной пулей, был ранен в ногу. Он вскоре женился на моей однокласснице Саре. Совсем неожиданно объявил о своей женитьбе, клявшейся мне недавно в вечной любви, Коля Г. Из б е л а р у с с и и к нему приехала милая, спокойная женщина и поселилась у него. «Дома теперь, напротив, за Колю, заступалась я».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 Платон Романович приехал с рыжим другом, а это Сёма, самый мой близкий дружище, знакомьтесь. Сверкающий зал европейского ресторана своей церемонностью, усердием электрических лампочек, туго накрахмальными скатертями, мраморными колоннами, бра, разноцветными бокалами зажег незнакомые чувства. Помимо воли хотелось иначе ступать, быть по-иному одетой, я чувствовала себя потерянной».